Глава вторая В дверь постучали, и в гостиную вошла пожилая служанка в чепчике. На подносе она несла две изящные фарфоровые чашечки и чайник. К нему я бы побоялась даже прикоснуться, вдруг рассыплется, до того деликатно он выглядел. Граф поблагодарил служанку и взял одну из чашек в руки. В его широких ладонях она казалась крошечной. Как придешь в себя, тоже попей, посоветовал он, слегка пригубив. Я качнула головой, почувствовав, что могу двигать шеей, и еще немного смогу и плечами, но пока решила не подавать виду. Лучше, если граф считает меня парализованной, тогда будет проще убежать. Как тебя зовут? — спросил он, поставив чашку обратно на стол. «Кэтрин. — Кэтрин. — А по-настоящему? Он смерил меня колючим взглядом. Я сжала губы. — Хорошо, Кэтрин, — сказал он с ударением. — Ты ведь понимаешь, что я все равно узнаю? — Вы так и не ответили, что вам от меня нужно, — напомнила я. — Скажи, Кэтрин. Снова с издевательским ударением начал он. Не хотела бы ты избавиться от своей магии. На раз он щелкнул пальцами «стать свободной», чтобы никакого седьмого отделения из страха стать усмиренной. Нормальная, спокойная жизнь, не лишенная при этом радости и эмоций. Часть меня этого бы очень хотела, но то, как вот говорил об этом, звучало слишком подозрительно. С чего бы дворянину вдруг озаботиться проблемами обычной девушки, которую он в первый раз видел? «Вы хотите забрать мою магию?» — спросила я. «Я?» — он чуть удивился. «Нет. Даже если бы это было возможно, твой огонь вряд ли будет хорошо сочетаться с моим льдом. Но я знаю место, в котором ты могла бы свою магию оставить». Последнее слово он произнес после небольшой паузы заставив меня насторожиться еще сильнее. Что значит оставить? Я нахмурилась. В моей семье есть легенда, что сотни лет назад наш предок создал волшебный колодец, и если выпить из него воды в новогоднюю ночь, то любое желание исполнится. Я усмехнулась. Такой серьезный господин, а верит в детскую сказку. Или мне врет. «Надеюсь, вы не ждете, что я вам поверю», — проговорила я. «Колодец расположен в заброшенном замке, кишащем демонами», — продолжил граф, все с тем же серьезным видом. «Поэтому туда никто не суется». «Среди дворян ведь много магов», — возразила я. «Неужели ради такого дела никто бы не отважился? Пошли бы отрядом, армией, в конце концов». Я глянула на Дарквуда с усмешкой. Пусть знает, что не надо мне лапшу на уши вешать. Однако граф оставался невозмутим. — О колодце знают немногие, — ответил он. — Но еще меньше верят в его силу. — Их можно понять. У желания есть цена. Граф помедлил. Магия. Колодец забирает ее без остатка. И вы со своей, я так понимаю, расставаться не хотите?» Закончила я его мысль. «Именно». Дарквуд поднялся на ноги. «У тебя от магии все равно одни неприятности, так что это взаимовыгодная сделка. И заметь, я с тобой сейчас предельно честен». Я посмотрела на него снизу вверх. Красивый статный мужчина в дорого обставленном особняке с десятками слуг. И что такого вы хотите пожелать, чего у вас и так нет? вырвалось у меня. Тебе приготовят комнату наверху, проговорил он, игнорируя мой вопрос. Придешь в себя, и будет время подумать над моим предложением. Или сбежать. Правда, для этого все же было нужно прийти в себя. Граф вышел, а через несколько минут в гостиную вошли двое молодцов в ливреях. Меня подхватили и понесли к широкой мраморной лестнице. Удивительно, как никто в особняке не задавал вопросов. Вот мне лично было бы интересно, зачем хозяину парализованная девушка. Комната, которую мне выделили, оказалась шикарной, как и все в этом особняке. С огромной кроватью с балдахином, с высоким потолком с лепниной и вездесущими картинами на стенах. Скрываясь от седьмого отделения, я привыкла спать в ночлежках, пахнувших потом и перегаром. А когда не было денег, довольствовалась подворотнями. Иногда удавалось снять угол у какой-нибудь скромной, но приличной семьи. Платить приходилось даже за мыло, но я не винила хозяев. Все выживали как могли. Вот со швейной лавкой мне по-настоящему повезло. Там я зарабатывала достаточно, чтобы снимать целую квартиру. И еще оставались деньги на масло в лампы, скромные обеды и то самое, пахнувшее дегтем мыло. В такой помпезной комнате я, конечно, не спала никогда. Молодцы уложили меня на край кровати, и из-за их спин я увидела всю ту же служанку в чепчике. «Вы хотите есть?» — участливо спросила она. Очень. Я кивнула и слегка пошевелила плечами. Молодчики и женщина ушли, оставив меня наедине с комнатой. С минуту я рассматривала замысловатую резьбу на столбах кровати, просто наслаждаясь мягкостью матраса. И чего этому Дарквуду еще надо? Если он говорил правду, то получалось что он готов переться в какой-то замок, одержимый демонами, и рисковать жизнью, причем не только своей, но и другого человека, меня то есть. Как будто граф и так не может пожелать чего угодно. Что такому мужчине может быть нужно? Еще богатство? Славы? Может, он хочет сместить императора и занять трон? Или может стать самым могущественным в мире магом? Так, стоп. Я что, ему верю? Как говорил когда-то мой отец, надо рассуждать логически. Может ли где-то на свете существовать волшебный колодец? Ну, положим, что может. Вряд ли он исполняет совсем уж любое желание. Но что-то связанное с магией, почему нет? Может ли этот колодец быть в замке с демонами? Я лично ни одного демона в жизни не видела, даже близко не сталкивалась, но об их существовании слышала. Ведь одной из причин, почему седьмое отделение так яростно искало нелегальных магов, как раз и была опасность демонов. Неопытные и необученные простолюдины якобы могли их вызвать ненароком, а искушенные и злые, дескать, и вовсе специально». Власть умела натравливать людей друг на друга. Не удивлюсь, если мадам Жозефина тогда так и подумала, что к нам вот-вот явится дух из преисподней, и даже в расчет не взяла, что я была всего лишь ребенком. От печальных воспоминаний у меня зачесались глаза, и я постаралась вернуть себя к прежним рассуждениям. «Значит, колодец, к которому еще надо пробраться». Граф собирается идти туда один. Самонадеян? Или преувеличил опасность? Вряд ли. Скорее наоборот, чтобы не спугнуть, сказал бы, что дело плевое. А тут так честно? Нет, нельзя ему верить. В чем подвох? Я не заметила, как уже могла пошевелить пальцами и отбарабанила легкую дробь. А подвох в том, что эта дорога в один конец. Я не вернусь. Беглянка, которую кроме седьмого никто и не будет искать. Идеальная жертва. Корм для демонов. Плата колодцу. Неважно. Какое бы желание граф не загадал, я буду лишним свидетелем. Он меня не пощадит. Странно, что денег не предложил. Нет, не странно. Он так пытается втереться в доверие. Типа все карты выложил. Ага, нашел дурочку в переулочке точнее поймал, а значит, надо выбираться отсюда, и при том как можно скорее. Я подняла голову и посмотрела на свои ноги, затем медленно приподняла обе ладони и пошевелила пальцами. В кончиках покалывала, но это было уже начало. Еще через несколько минут я уже могла шевелить пальцами ног, и, сосредоточившись на этих простых движениях, Не заметила, сколько прошло времени. В дверь легонько постучали, и вернулась служанка в чепчике. Она поставила на столик поднос с крышкой. Я почувствовала едва уловимый запах копченого мяса. — Как вы? — спросила женщина, шагнув к кровати. — Встать можете? Помогите, пожалуйста. Она подошла ко мне и, потянув за руку, помогла сесть. Дальше одно за другой я свесила ноги. Они были ватными, но все же еле-еле я уже могла ходить. Опираясь на локоть служанки, медленно добрела до стола и едва не рухнула на стул. «Вы очень добры», — искренне сказала я. «Как ваше имя?» Женщина смутилась, словно я хвалила ее за что-то само собой разумеющееся. «Марта». Она чуть улыбнулась. «Посидите со мной, пожалуйста», — попросила я. Я бы хотела сказать, что не люблю есть в одиночестве, но такой роскоши, как компания, я не могла себе позволить уже очень давно. Что-то в моем виде разжало Беломарту, и она осторожно опустилась на стул напротив. «Нам это не положено», — тихо сказала она. «Вы гости?» Я подняла крышку под носа. Кажется, она называлась Клош, но я была не сильна в благородных терминах. Под ней оказалась буженина, лежащая на печеном картофеле с зелеными стручками фасоли. Рядом стоял кувшинчик с подливой, и лежала пара ломтиков чуть поджаренного хлеба. На соседней тарелочке был десерт — ягодное желе. Мой рот наполнился слюной. Поедите со мной. Я пододвинула поднос в сторону женщины. Марта смутилась еще больше. «Нет-нет», — она махнула рукой, — «вы ешьте». «Дайте знать, если передумаете». Я взяла в руки вилку и нож и медленно, поскольку пальцы еще плохо слушались, отрезала себе кусочек мяса. «Вы давно служите у графа, Марта?» — спросила я женщину, отправляя вилку в рот. Было так вкусно, что захотелось замычать. «Да лет десять уже, наверное, как?» Подумав, ответила служанка. «Его сиятельство хороший хозяин. платит щедро и вовремя. Строг, правда, но справедлив. Он живет один?» Поинтересовалась я. Марта кивнула. «С тех пор, как разошелся с супругой, да, вы первая женщина, которую он привел сюда за последние пять?» А то и шесть лет. Женщина? Под таким углом я на это не смотрела. Да ну нет. Его больше интересовала моя магия, чем я сама. А что граф вам сказал? Я отправила в рот еще один кусок. Чтобы мы о вас позаботились. Она ласково улыбнулась. И, признаться, я рада, что его сиятельство обратил внимание на столь очаровательную девушку. Служанка мне нравилась, и в знак симпатии я коснулась ее ладони. Не хочу вас разочаровывать, но сомневаюсь, что граф заинтересован во мне как в женщине. Вы же видите, что я не дворянка. «Время покажет», — с загадочным видом проговорила Марта. «Мало ли в жизни бывает». На мгновение я представила себе хмурое лицо графа и то, как он морщил лоб. «Нет». Ни в его словах, ни в жестах не было ни капли романтического. Да и откуда ему взяться? Даже думать нечего. Но то, как Марта хотела бы устроить личную жизнь Дарквуда, уже говорила о многом. Если она относилась к нему так тепло, даже в чем-то по-матерински, значит, совсем сволочь он быть не мог. И все же лучше не рисковать. Пока я доедала... Я решила еще раз спросить Марту о ее жизни вообще и в особняке графа в частности. Служанка рассказала, что овдовела больше десяти лет назад. Она тогда служила в загородном поместье у герцога Браунхольда, а ее муж работал там же сторожем. Все текло своим чередом, пока однажды ее муж не застал двух сыновей герцога, издевающимися над кошкой с помощью магии. Подробности лучше не знать, — качала головой Марта. — Спать по ночам не будешь. Супруг мой, добрая душа, не выдержал, попытался их остановить. Его и... Она тяжело вздохнула, и я аккуратно поставила перед ней десерт. — Я не только сразу же уволилась, — продолжала Марта, смахнув слезу в уголке глаза, но и обратилась в седьмое отделение. Это же как можно было человека, магии. Но меня выслушали, да сообщили, что они не занимаются убийствами, и с этим в полицию. Ну а в полиции сказали, что мне в седьмое. Она зачерпнула ложкой кусочек желе. В общем, ничего я так и не добилась. Забрала сына из сельской школы, да уехала в город. А с его сиятельством нам повезло. На последних словах ее печальное лицо посветлело. Видимо, сиятельство было куда лучше герцога Браунтхольда. У меня даже закрались сомнения. Может, зря я про него плохо думаю? Может, он мне предложил честную сделку? Без подвоха? Нет, без подвоха не может быть. А значит, надо мне бежать. Прямо сегодня же, как только окрепнут ноги.